46. -я. Марта приподнялась на затекших от долгого сидения ногах и, пошатнувшись, оперлась на колено Анны. «Таблетка!» — шепнула она одними губами в ухо девушки и вышла из машины. «Остальным сидеть!» — крикнул Тарас, видя, что вместе с Мартой собрались выйти охранники. Те послушно опустились на место. Воспользовавшись тем, что на нее не обращают внимания, Анна нащупала в кармане пузырек с лекарством и сковырнула одним движением притертую резиновую крышку. Затем, сделав вид, что закашлялась, обеспокоенная происшествием, незаметно сунула таблетку в рот, чувствуя, как та слегка защипала язык. Пока Марта медленно выходила из машины, Анна успела окинуть своим взором окружающее. Часть колонны машин, следовавшая за ними, остановилась. Сидящие в них люди не понимали, что послужило задержкой, Поэтому выжидали, не спеша на помощь, а впереди идущие уехали по проселочной дороге вперед. «Так вот ты какая, мамочка!» презрительно бросил Тарас сквозь зубы. Марта стояла перед ним, спокойно глядя сыну в глаза. «Да, ты мой сын, но не испытываю от этого ни радости, ни гордости, поверь», вздохнула Марта. «Конечно», — воскликнул Тарас. «Я всего добился сам». А вот зачем ты явилась и именно сейчас? Зачем преследуешь меня? Или думаешь, что я расчувствуюсь и брошусь к тебе в объятия? Он привел меня сюда. Марта кивнула многозначительно вверх. Поверь, случайности в жизни не бывает. Что ж, я ему благодарен. Криво усмехнулся Тарас, снимая пистолет с предохранителя. Ибо только он знает, как я мечтала о встрече с тобой. И Именно так, как сейчас. «Я все годы мечтал всадить в тебя нож или пулю, потому что та, которая отказалась от своего ребенка, недостойна жить. Ты бросила его на произвол судьбы, лишив любви и ласки, лишив его детства. Я спасла тебя, Амадей», — ровным голосом возразила Марта. «Спасла?» — яростно закричал Тарас. Руки его дрожали, на лице выступила испарина. «Чем? Или от кого?» Если бы ты знала, как я звал тебя во сне и во всех детских бедах. Если бы ты знала, как хотел материнских объятий. Но я всю жизнь был один и сам по себе. Ты не дала мне ничего, кроме этой грёбаной жизни, о которой я тебя не просил. Я спасла тебя от себя. Марта сделала шаг навстречу. От себя? Несколько растерялся Тарас. Да, от себя. Ибо ненавидела тебя еще в утробе. Ты был помехой моей карьере. Твой отец, мой любовник, даже не хотел слышать о тебе. Я не сделала аборт в надежде, что подарю тебе какие-то особенности, когда узнала о заражении, и смогу быть на особом счету. Но ты оказался обычным ребенком. Так что я могла тебе дать?» Тарас неожиданно всхлипнул: «Я спасла тебя от своей ненависти, Амадей». Марта сделала еще небольшой шаг навстречу сыну, пристально глядя ему в глаза. Это потом, с годами, я поняла, чего лишилась. Но не искала тебя специально, ибо знала, что ты не простишь. «Не подходи!» — истерично вскрикнул Тарас, поднимая руку с пистолетом. «Думаешь, что оправдалась? Я сниму с тебя груз раскаяния. Я убью тебя. И впервые... Слышишь? Впервые за все года буду спать спокойно!» Анна почувствовала в этот момент какую-то волну, нарастающую внутри нее. Будто неведомые силы вливаются в нее сверху, заполняя каждую клеточку напрягшегося тела. Все чувства обострились, а голова стала работать, как вычислительная машина, прикидывая метры, секунды, возможные ответы на действия. С некоторым удивлением обнаружила, что с двух сторон в лесу, скрывшись за деревьями, расположилась большая группа людей. Анна даже не сомневалась уже, что это ее друзья. «Значит, пора действовать». Откуда-то из подсознания всплыли знания, мельком когда-то задевшие восприятия, а теперь с четкостью опытного инструктора выстраивали тактику. "Амадей", позвала Марта. "Не называй меня этим именем", закричал Тарас. Анна четким, едва уловимым движением по горлу вырубила рядом сидевшего мужчину. Тот не успел еще обмякнуть, а девушка уже держала в руках его автомат. "Неужели Амадей, тебе не интересно, кто твой отец?" — продолжала Марта. — А ведь все эти годы он был рядом с тобой, но не признавал тебя. Он тоже достоин твоей ненависти. — Что ты хочешь, женщина, этим сказать? Черная доло пистолета смотрела в лицо Марты. Еще движение, и второй охранник удивленно сполз сиденья, расслабленно свесив руки. — Не замечал, что ты очень похож на Бородина в молодости? — слегка улыбнулась Марта. — Больше, чем его родной сын. «Так ты... Бородин?» Глаза Тараса вытаращились, а рука дрогнула. Анна нагнулась и молниеносным броском вперед обездвижила третьего. «И у тебя есть сестра», — продолжала откровение Марта. «Сестра?» Тараса била зноб. Четвёртый охранник удивлённо обернулся на негромкий шум падающего тела и застыл от увиденной картины. Анна развернулась к нему, но мужчина вдруг робко улыбнулся и приподнял руки в сдающемся жесте. Анна приложила палец к губам, тот соглашающий кивнул и сам сполз на пол. «Ты все врешь! Нет у меня никого и никогда не было. Я один!» — крикнул Тарас. Почуяв неладное, водитель взглянул в зеркало заднего вида, дернулся выскочить, но два одновременных удара ребром ладони неподевичьей сильных рук по ушам лишили его воли и чувств. Где-то хлопнула дверь машины. «Крррр!» — раскатисто донеслось сверху. «Умри!» — крикнул Тарас, нажимая на курок. Молния по имени Анна, попутно сбивая с ног Марту, в доли секунды метнулась к Тарасу, вышибая пистолет из нетвердой руки и оглашая окрестности автоматной очередью. Звыли моторы, и лес ожил. Какофония выстрелов неслась со всех сторон, вступили в схватку две армии, летели обломанные ветки и листья. Стая испуганных птиц взвыли вверх, оглашая воздух паническими криками. Анна спряталась за машиной, оценивая обстановку. Где-то ухнула, и прокатилась горячая волна. Это взорвалась одна из машин от попавшей пули в бензобак. Марта и Тарас лежали неподвижно на земле. У последнего голова и лицо были залиты кровью. «Но они живы», — быстро поняла Анна, замечая, что с двух сторон к ней подбираются враги. «Приказано взять ее живой», — послышался где-то голос. Анна усмехнулась и сгруппировалась. Дальше все пошло как сон, в котором не можешь избавиться от машинальности куклы. Тело действовало само, а мысли Анны существовали совсем в другой вселенной. Девушка только с удивлением успевала отмечать, как падают подкошенные ею люди. Автомат хорош для дальних расстояний, а для тех, кто пробрался по засадам ближе, сама Анна была машиной для убийства. Один, два, три. В голове крутилась глупая детская считалочка. «Для тебя я нож-припас, это раз». «Два. Слетает голова. Три. От морской змеи умри». Кто-то навалился сзади, обхватив Анну за локти. Девушка резко нагнулась, перебросив противника через голову с неимоверной силой, и ударила его о землю. Искаженное лицо врага уставилось в небо. Свистнула пуля у самого уха. Анна отпрянула. Рядом упал человек с ножом в руке. «Анна, уходи в лес, мы прикроем!» Крикнул человек рядом из-за куста, разряжаясь автоматной очередью. Это был Алексей. Но Анна его не сразу узнала. Она с удивлением прислушалась к себе. Эмоции молчали. Не было ни страха, ни желаний. Весь мир казался врагом, и она не доверяла никому. Только одна неясная цель мелькала, ускользая от сознания, что она должна что-то сделать, а для этого должна выжить. Анна, оценивающая, оглядела открытое пространство до леса, развернулась к машинам, скинула автомат и выпустила длинную очередь. «Для тебя я нож-припас, это раз», — произнесла она вслух, и ближайшая машина взлетела на воздух. «Два слетает голова. Несколько человек упали, чтобы уже никогда больше не встать. Три. От морской змеи умри». Еще машина взорвалась, вскидывая в воздух пламя и тела прятавшихся за ней врагов. Пять, вырвусь сердце я опять. Шесть, я сожгу твою шерсть. Семь. Выпью кровь твою совсем. Огонь, дым, земля, люди. Все смешалось. Анна бросила опустевший автомат и со всех ног бросилась к зеленой стене деревьев. Град пуль за ней только и успевал выбивать пыли из ее следов. Анна с обессиленным отупением сидела, прислонившись спиной к огромному дубу, когда время спустя ее нашли друзья. Алексей Первый озабоченно склонился к ней. «Анна, ты в порядке?» «Возможно». Девушка ответила, но не пошевелилась. Потом всколыхнулись воспоминания. «Марта, она здесь, не переживай», — отозвался Иваныч. «Где?» «Мне очень жаль, Марта». «Чего жаль?» Спросила женщина, показываясь из-за спины Алексея. «Тараса», — призналась Анна. «Не переживай, с ним всё будет в порядке». Улыбнулась Марта как-то загадочно. «Не забудь выпить еще пару таблеток через полтора часа. Я не хочу больше их». Анна слабо пошевелила рукой. «Мне сейчас плохо. Это необходимо. А то будет хуже», — предупредила Марта. Обещаю, что в следующий раз это не будет так мучительно. Эта разработка рассчитана на трицикличный прием. Ладно, согласилась Анна и попыталась встать. Отдохни еще. Алексей присел рядом и приобнял ее. Анна устало опустила голову ему на плечо. Но не беспокойся, никто сюда не сунется. Часть мы разгромили, уцелевшие сбежали, но уверен, что это еще не конец. Бородин просто так не отступит. «Ну, Аннушка, не ожидал, что ты такая боевая машина!» Тоже присел рядом Пётр Иванович. «Это все таблетки», — отозвалась Анна. «А может, нам всем надо этих таблеток?» — пробасил Виталик. «Нам тогда никто не страшен». «К сожалению, это действует так только на Анну и ей подобных», — возразила Марта. «Для остальных это смертельно». «Но как вы меня тут выследили? Откуда знали, куда едет Бородин?» «Ты помнишь, что я хотел поговорить с отцом?» Алексей пригладил упавшую прядь на лицо девушки. Не такой уж он и пропащий. Просто жизнь повидал. Я понял его, он никому не доверял. А с Бородиным пытался хотя бы для видимости дружить, чтобы быть в курсе его задумок. Он рассказал мне, куда может ехать Бородин. Твое место заточения помог Вороде сыскать через крыс. Успела и с ними подружиться ты. А наш компьютерный гений Пашка все до мелочей вычислил. «А дети? Вы спасли их?» — вновь оживилась Анна. «Конечно, подруга». Ставила реплику Вета, которой тоже не терпелось новости озвучить. Виталик все организовал, да и подкрепление тоже хорошее сюда набрал. «Значит, дети уже за границей?» «Пётр Иванович, а вы тогда почему здесь?» «Ведь договорились, что вы с ними улетите». «Никто еще не улетел, Анушка пояснил Иваныч. «Не мог же я пропустить такое событие, чтоб тебя вызволить». «Да дело и не только в этом». Алексей пожал плечо Анны. «Знакомый мой полетит ночью, так что время есть. Мы все должны улететь отсюда. Дети пока в надежном месте», Дима определил. «Медики их осмотрят, помогут первоочередно, Да и болтать не будут. Это санаторий МВД. Персонал там молчаливый», пояснил Дима. «А Тася где?» спохватилась Анна, не заметив подруги. Ей почему-то казалось, что она где-то рядом. «Да чего ей тут делать, милкой твоей? Она с любимым Пашей и с Верой вместе с детьми. Не переживай», — успокоил Иваныч. «Еле отбились от ее общества. Больше всех переживала за тебя». Карр! Опустился на землю в ороде. «Подозрительное шевеление к югу отсюда», — сообщил ворон. «Виталик, собирай армию свою. Надеюсь, что все живы. Нам пора дальше. Нахмурился Алексей и встал. Враг тоже подтягивает силы. Нам еще придется сразиться с ним. Сколько машин остались целыми у него? Машин десять, ответил Дима. Примерно с полсотни человек, подсчитал Алексей. Дима, у тебя Пашина карта? Да, протянул бумагу лейтенант. Что ж, через пару часов будем на месте, подытожил Алексей. Время Х через четыре часа. Уже смеркается, а нам нужно еще найти бункер, о котором говорил мой отец. Бородина кажется там раньше, а нам еще найти окружную дорогу. Вот здесь она отмечена на карте. Марта позвала Анна, заметив, что женщина потихоньку отодвигается в сторону от них. Ты разве не с нами? Прости, Анна, нет, у меня свой путь. Он опять меня ведет по своему плану, ответила задумчиво Марта. Но здесь лес и далеко от города. Возразила Анна, протягивая руку. За меня не беспокойся, я самостоятельная. А вот о Тасе позаботься, не бросай ее никогда. Марта задумчиво остановилась. Ты все-таки ее любишь, не удержалась Анна озвучить свое наблюдение. Она моя дочь. Только никогда не говорите ей об этом. Пусть она будет счастлива. Что? удивленно она вскочила, чувствуя, что силы ее почти восстановились. Но. Я родила ее уже после того, как стала ясновидящей для всех. Да, я ей лгала всю жизнь. Она моя вторая неудачная попытка родить особенного ребенка. Я внушила ей ложные воспоминания о родителях, чтобы ей было не так больно жить, ибо не могла любить ее как надо. «Значит, Тася — сестра Тараса», — подытожила Вета. «Вот так дела, а Бородин? Нет, на этот раз он тут ни при чем. — поспешила ответить Марта. Я специально забеременела и вела себе вирус. У меня остался образец после развала лаборатории, но нам неведомо точное воздействие его на наш организм. Оно непредсказуемо. Вот и родилась карлица без особенностей. — Ты ошибаешься, — тихо заметила Анна. — У твоей дочери есть особенность, которая напрочь отсутствует у некоторых людей. — Да? — оживилась Марта. — Какая? — «Она умеет преданно дружить и самозабвенно любить, отдавая себя всю близким людям. Умеет прощать даже врагов», — запальчиво произнесла Анна. «Я горжусь, что она моя подруга». Марта постояла в замешательстве несколько секунд, потом подошла к Анне и порывисто ее обняла. «Спасибо тебе, Анна», — произнесла женщина, поблескивая слезами на глазах. «Да, это ее особенность. Я не умею любить никого». Передай Таси, что ее шанс родить нормальных детей почти сто процентов я проверяла. Пусть она обретёт счастье в новой жизни. Но никогда слышишь. Никогда не говори ей всей правды про меня. Хорошо, согласилась Анна, пожав плечо женщине. Марта развернулась и поспешно пошла. А я что-то не поняла, а откуда у Таси тогда покойный дядюшка в Англии, что оставил наследство? Вдруг спросила Вета. Марта на мгновение замерла на месте, потом обернулась и ответила. «А не было никакого дядюшки. Это я купила поместье. Я много зарабатывала в лаборатории, да и потом. Но на себя мне мало надо было. Я оформила все так, что Тася опять поверила в ложь. Пусть так и останется». С этими словами женщина, не оглядываясь, ушла. «Спасибо, Марта!» — крикнула вдогонку Анна. И тебе желаю найти свой путь».